А о лампе мог вообще не знать. На нее мы могли наткнуться случайно. Просто повезло. И вообще неизвестно, как обстояло дело с этой лампой. Возможно, уже испокон веков на нее охотятся искатели сокровищ, друг у дружки выкрадывают. И получается так, что владелец лампы не знает о ее роли. Ну, как тот самый торговец Магди. А кто знает, у того лампы-то и нет. И мы с тобой ничего бы не знали и не сделали, если бы не хабр. Не было у тех самых искателей такого сокровища, как наш хабр. И оба нежно посмотрели на драгоценного пса, который беззаботно крутился поблизости, что-то вынюхивая по своему обыкновению. Услышав, что речь идет о нем, он поднял голову и приветливо помахал хвостом. Яночка вернулась к животрепещущей теме. А вообще... «За это время тут многое могло измениться», — сказала девочка. «Ведь тут же часто случаются землетрясения. Вот в горах и пещерах что-то могло обрушиться, перевернуться вверх дном, провалиться куда-то глубоко или, наоборот, вылезти на поверхность. Может, древние сокровища хранились в какой-то пещере, куда входу уж давно завалило землетрясением, и теперь ее не найдешь». «Может, когда-то вход открывался с помощью волшебных слов или просто поворачивалась какая глыба, а теперь все по-другому?» Павлик Кивай подтверждал предположение сестры, и у него неведомые сокровища ассоциировались со знакомыми с детства сказками «Тысячи и одной ночи», пещерой Алибабы, волшебной лампой Алладина, заветными словами «Сезам, открой дверь». Конечно, сейчас не те времена, Кто там верит в заклинания? Да и древние конструкции могли заржаветь или вовсе обрушиться от ветхости. А раз живем в другие времена, значит и действовать надо по-другому. Идти в ногу с духом времени, используя достижения цивилизации. Али-баба, например, чтобы добраться до сокровищ, пользовался волшебными словами. Они воспользуются взрывчаткой, о которой этот самый Али-баба наверняка не имел ни малейшего понятия. Необходимость прибегнуть к современным средствам в розысках сокровищ и брату, и сестре казалась настолько очевидной, что не вызвала никаких разногласий. Оставалось лишь продумать все технические детали. Ну, да это было обязанностью Павлика. Значит, как следует все обдумай и приступим, закончила Яночка совещание. Надо проследить чтобы никто, не дай бог, не прочел таинственные письмена на лампе, добавила она, пряча лампу в сумку и отдавая ее брату. Теперь ты ее понесешь. Пойдем отдельно. И думай, думай. Дорога в Мастаганем оказалась чрезвычайно живописной, хотя тоже состояла из сплошных поворотов и зигзагов. На одном из них догнали длинную вереницу автомашин, Тут были легковушки, такси и даже два автобуса. Вереница неторопливо двигалась и производила оглушительный шум. Машины сигналили, а пассажиры дули в трубы и свистели на дудочках и всевозможных свистульках. Осторожно начиная обгон, пан Роман тоже нажал на клаксон и гудел, не переставая. — Ты что, спятил? — возмутилась жена. — Тебе еще мало шума? — Это арабская свадьба. — пояснил пан Роман. — Тут такой обычай — справлять свадьбу как можно шумнее. — А ты зачем сигналишь? — Из вежливости. — Ну как ты не понимаешь? — Раз уж я нахально вклиниваюсь в их кавалькаду, надо проявить элементарное уважение к людям. А люди от души развлекались, шумели и веселились. Павлик очень пожалел, что у него нет никакого музыкального инструмента. Он бы непременно внес свой вклад в арабскую свадьбу. «Больше всего играют свадьбы сразу после окончания Рамадана», — объяснял отец. «Сами видите, Мастаганин оказался очень красивым и зеленым приморским городом. Но его проехали не останавливаясь и уже за городом свернули вправо, к дикому пляжу. Пан Кшак оказался уже там, остальные земляки на своих машинах остались где-то сзади. Местом встречи был вот этот безлюдный пляж.